Чертознаи. Прокормиться при огромных лесных и водных богатствах, имеющихся в Сысерской заводской даче, как будто можно было и независимо от заводского производства, но редко это удавалось. Счастливцы, которым не приходилось ломать шапки перед заводским начальством, казались в глазах остального населения какими-то необкномянными людьми. Их так и звали чертознаими. Не допускали мысли, что можно без помощи сверхъестественной силы жить таким промыслом, который не зависит от заводского начальства. Большинство из этих чертезнаев жили охотой, рыбной ловлей и дикой пчелой. Для охотника был простор на лесной площади заводского округа. Некоторые удачливые, как, например, пёлдневской старик Булатов, в зиму забивали голов по 10-15 лосей. что превышало годовой заработок наиболее квалифицированного рабочего. Кроме зверей, лося, были много козлов и волков. Птицы такие охотники-специалисты редко занимались. В летнюю пору они бродили по лесу, изучая места стоянки и водопоя лосей и козлов, а также подыскивая наиболее богатые ягодные бора. В пору сбора малины около Чертазнаев составлялись особые артели Устанавливалась верховая веревочка от пункта к пункту до Екатеринбурга, и доставка этой скоропортящейся ягоды на Екатеринбургский базар шла беспрерывно. Особенно много малины шло с участка Бордым в верстах 70-80 от Екатеринбурга. Брусника тоже давала заработок. Здесь, чертозная, просто продавали за известный процент своего знания леса, так и рядились. Если в день по два ведра на борщницу столько-то, а если по три ведра, то столько-то. Эти же лесные люди занимались и дикой пчелой, имея иногда свыше сотни бортей в разных концах лесов. В общем, заработок охотников был довольно значителен, и некоторые из них жили лучше заводских служащих, а так как при этом была ещё полная независимость от заводского начальства, то положение чертознаев казалось завидным. Их даже немножко побаивались, но желающих заняться этим ремеслом было всё-таки немного. Видимо, сознавали, что охота может быть выгодна лишь при условии, если её промышляют не многие. Мешало, конечно, отсутствие денег на обзаведения. Жизнь в лесу накладывала особый отпечаток. Обыкновенно чертознаи избегали шумных, праздничных сборищ. почти никогда не гуляли в кабаках и редко, а то и вовсе не показывались в церкви. Были, правда, среди охотников и люди другого склада, за булдыги и пьяницы, которые тоже промышляли с ружьём, выследить медведя, устроить облаву на волков, показать места выводков птицы было их главным заработком. Но такие охотники назывались уже не чертознайми, а барскими собачонками. К чертознайм же Относили и рыбаков, которые специально занимались рыболовством. Рыбы в заводских прудах было довольно много, и рыбаков было больше, чем охотников. На верхнезаводском пруду, в верстах в трех от плотины, был даже особый рыбацкий поселок, рыболовные избушки, где несколько семейств жили постоянно. Часть занималась рыболовством по неволе, пока не найдется работа на заводе, но некоторые только этим и жили. Из постоянных рыбаков мне помнится двое: Клюква и Короб. Оба уж были стариками, когда я их узнал, с молодою ещё в пору крепостничества. Они работали на заводе, один в горе, на рудниках, другой колодомный. Но уж давно отстали и поселились на рыболовных избушках. Хотя цена рыбы была невысока, но оба старика жили безбедно и порой жестоко пьянствовали. Клюк вы был высокий, сухощавый человек с кудрявой бородой и пышной шапкой седых волос. Жил он в Бабылём и вёл своё хозяйство так, что многим хозяйкам можно было поучиться. Своих дружков он охотно принимал в избушке и благогорил с ними до рассвета, но ко всякв рода заводской знати, приезжавшей иногда на рыболовные избушки, относился недоброжелательно. Это недовольство старику приходилось скрывать. поэтому он применял особые приемы отказа в гостеприимстве, не держал самовара, развешивал без всякой надобности сушить сети в избушке, а иной раз, ожидая большого съезда дорогих гостей, высмолил в избушке стены и лавки для прочности, чтобы блоха не велась. Короб был семейный, хозяйственный человек, угрюмый, неразговорчивый, а огромный и неуклюжий. В его просторной избе часто останавливались приезжавшие из Сысерти гости-рыбаки, но их принимала обыкновенно одна старуха Коробиха. Старик еще, издали увидев лодку с заводскими гостями, забирал какую-нибудь снасть и уходил, заказав жене, — Матри, рыбу не продешеви, за молоко цену сразу сказывай, а то отвалит двух гривен и, да и пой их за это молоком. Ежели спрашивать станут, куда уехал, скажи, на карасье, а в случае, Санька, сын, придет, пошли ко мне на лабазы. Рыболовецкая сноровка приносила к люкве и коробу всегда особую удачу. Их соседям по рыболовным избушкам и заводским жителям такая постоянная удача казалась чем-то необыкновенным. Небось, пудовая щука всегда коробу, либо к люкве на строгу попадет. а ты сколько езди всего 10 риг вот вчера утром чуть не рядом с клюквой сидел а разница у него без передых у берёт в куритне когда а у меня жди подожди да и ешь что у него на отбор а мне всё мелочь суётся хоть бросай как ты понимать словинку знаю не без того это правильно говоришь известно целый век на рыбе не проживёшь без черта знания так и слыли эти независимые А заводское начальство, охотники и рыбаки, необграненными людьми, которым помогает лесная и водяная сила, может быть, вера в их чертознайство и не была особенно крепкой, но уверенность, что они знают словинку, держалась твёрдо.